Джон Том увидел, как Мадж рассек сухожилия вискаче, из раны хлынула кровь, и, онемевший от ужаса полосатый, солдат упал. Вдруг что-то ударило молодого человека по затылку, и он, потеряв равновесие, стал озираться вокруг в поисках напавшего, но ничего не увидел, потому что перед глазами у него пошли круги. Круги вспыхнули с новой силой, его опять ударили, Джон Том встряхнул головой и зажмурился, после чего медленно обернулся и, наконец, увидел нападавшего. Застропило зацепился хвостом апоссум, к поясу которого были привязаны железные гири. Он высматривал себе новую мишень среди выдр, которые были для него слишком низкорослы. До апоссума добраться никто не мог. Мадж сражался мечом и не мог снять его из лука. Но Апоссуму явно не приходилось раньше бороться с такими великанами, как Джон Том. Юноша попытался зацепить висящего противника своим посохом, но сделать это незаметно ему не удавалось. Апоссум, в свою очередь, решил, что пришла пора решительных действий. На этот раз он выбрал железный шар, покрытый короткими шипами, и прицелился им в Джон Тома. Юноша, подпрыгнув, попытался увернуться — Неожиданно Джон Том нажал на посохе рычажок, и показалось шестидюймовое лезвие, которое пронзило горло опоссуму. Тот вознесся на какой-то момент к потолку, и прежде чем рухнуть тюфиком на пол, выглядел весьма удивленным. Выдоры сражались стойко, но сколько бы неприятелей они ни не положили, на место поверженных становились все новые и новые, теперь весь кворумат должен быть на ногах, — мрачно думал Джон Том. Наконец Мэмоу приказала остановить сражение, заметив скрюченную фигурку бедняги Норджела, приникшую к мраморному полу. Он получил сполдюженный ран от мечей и медленно расставался с жизнью. Из-за льющейся рекой крови пол стал скользким, выдры окончательно лишились своего единственного преимущества — скорости. И тут Мемо подняла свой меч и сказала «Довольно, мы сдаемся». «Сдаемся? Как так сдаемся?» — спросила тяжело дыша Корли. Ее чудесный наряд изорвался в драке, но, что касалось остального, она была невредима. «Да». Мэммоу права. Кноркл отбросил свой меч. Лучше уж собраться с силами и мыслями в плену, чем погибнуть здесь. К ним подступила стража, собирая мечи и ножи, и проворно обыскивая всех в поисках спрятанного оружия. Джон Том просил оставить ему Дуару, но ее конфисковали вместе с рюкзаком. Когда все завершилось, перед ними появился мускулистый ягуар, Его кожаные доспехи были изрядно изрезаны. «Объясните свое возмутительное вторжение», — прорычал он. Цонтом шагнул вперед и прорычал в ответ. «Да, это именно возмутительно. Мы прибыли к назначенному часу навстречу, но вместо вежливого приема на нас вероломно напали». Что тут за солдаты в самом деле? Головорезы и убийцы?» Ягуар сощурился и обхватил лапой подбородок. «Встреча? С кем же?» «С Маркусом неотвратимым!» — нагло заявил Джон Том. «Его понос прошибет, если он узнает, что мы пострадали». «Ты говоришь, с Маркусом?» Офицер сдернул с головы шлем... «Вид у него был очень усталый. А может, ты еще скажешь, что все это недоразумение, которое будет моментально улажено, как только я провожу вас к нему?» «Естественно!» — не моргнув глазом, ответил молодой человек. Ягуар, похоже, задумался. «Хозяин сейчас спит. Он не хотел, чтобы его обеспокоили. Это обстоятельство бросает тень сомнения на твой рассказ, человече». Может случиться так, что встреча, которую ты ждешь, состоится в официальной мученической камере. Но решение принимаю не я. Этим займется Маркус Великий. Нас это устраивает. Вы бы только провели нас к нему. Я думаю, он забыл о нашем визите, назначенном на сегодняшний вечер. Он все уладит и наведет порядок. Джон Том свирепо глянул на столпившихся позади офицера-солдат. — Когда Маркус узнает, что произошло, планкали ваши головы. — Лично я предпочитаю сам их рубить, — бесстрастно ответил Ягуар. — Кстати говоря, некоторые из них, при этом славно подпрыгивают тайны, разбиваются в дребезги. — Интересно, что будет с твоей? Джон Том почувствовал слабость в коленях, но не подал виду. — Так почему бы нам не обратиться к Маркусу? Ну, — А в самом деле почему? — неожиданно переспросил офицер. — Я уже говорил, что только он способен уличить или оправдать тебя. — Не последовать ли тебе за мной? — он сделал приглашающий жест лапой. — Вот это другое дело. Джон Том... Уверенно подошел к Ягуару, продолжая посматривать на охранников. Они спустились на несколько этажей вниз, атмосфера стала плотной и влажной. Они оказались ниже уровня озера. Вода здесь неумолимо проникала сквозь древнюю каменную кладку. — Неужели Маркус неотвратимый живет здесь? — спросил Джон Том у провожатого. — Нет, — промолвил Ягуар. — Я же сказал, он спит. «Я уведомлю его о твоем прибытии. Если Маркус ждет вас, уверен, он тут же выйдет. А пока, мне кажется, тебе будет небезинтересно побеседовать с членами нашего правительства. Они как раз ожидают тебя в новом зале заседаний». «Мы слыхали, что некоторые члены Кворума не вполне согласны с политикой нового советника». В самом деле, ну, это злостные сплетни, лишенные всякого основания. Сейчас торговые ряды в городе, куда стекается весь народ, переполнены сплетнями. Тебе не следовало бы обращать внимание на пустую болтовню. А вот и привратник квормата. — Эй! — гаркнул ягуар на дремлющего пекаря. Визитеры в кворум! — Посверкивая в слабом свете клыками, стражник пробудился и пропустил их. Увидев железные решетки, Джон Том опешил, но было уже поздно. Они оказались в маленькой железной клетке. Мы пришли. Желаю приятно провести время на совещании. Вкратчиво сказал офицер. Когда туда же втолкнули негодующих и изрыгающих проклятие выдр... Дверь захлопнулась. Джон Том с ненавистью посмотрел сквозь прутья. «Ты подлец! Задница! Сволочь!» «Ого! Каков лексикон! У друзей великого Маркуса!» Насмешливо бросил Ягуар. «Я извещу его о вашем приходе. А вы пока располагайтесь. Я должен отдать распоряжение о вашей вечерней трапезе. Помои подадут часика через два». Он повернулся и зашагал по лестнице. Его смех становился все громче и громче, и Ягуар просто упивался своей остротой. В камере выдра оказались в обществе членов Кворма, которые отказались поддержать Маркуса. Там же находилась и еще одна интересная персона. Вперед вышел облаченный в мантию Саламандр и представился. «Приветствую вас, юные узники, я Аплод. Хитроумный, бывший советник по делам магии и волшебства кворума Квасиковы, Ныне советник тех же искусств, но в свергнутом кворуме. Джон Том не был готов к встрече с оплодом, да и с другими узниками тоже. Не найдя свободного угла, чтобы приткнуться, он опустился на пол в центре клетки. «Я виноват, что втянул вас всех в эту историю». Нужно было идти одному. — Не бери в голову Джони Том, — сказала Куорли. — Угу. Дротч сочувственно положила лапу ему на плечо. — У тебя не было выбора. Ты бы не смог уговорить нас остаться, даже если бы захотел.